глава 19 изменения когда рэй проснулся мия еще спала у него на плече а вот стражей в доме не оказалось парень постарался встать не потревожив девушку но утренний сон слишком хрупок так что мия открыла глаза и сонно улыбнулась можешь еще поспать предложил рэй я выспалась мия потянулась и легко спрыгнула с кровати а где все сейчас посмотрим». Целитель встал следом за ней, отметив, что Бог его пока не беспокоит. Он уже привык немного беречь себя, осторожничать, рассчитывать движение, не дергаться резко. И порадовался вернувшейся свободе действий. Саймон и Элис нашлись сразу перед домом. Рыжие разминались. Элис практиковалась нападать. В руках у нее был кинжал, от удара которого некромант легко уходил, скорее играя со своей напарницей, чем сражаясь всерьез. Заметив появившихся зрителей, он ловко перехватил руку жены, вывернул так, что стражница ойкнула, кинжал выпал сам. «Молодец!» — с улыбкой похвалил Саймон жену. Элис же молодцом себя не чувствовала. «Когда я уже начну драться с тобой на равных?» Скорее от обиды, чем на полном серьезе, — спросила рыжая. «Надеюсь, этого не случится», — рассмеялся страж. «По крайней мере, пока у меня две руки, две ноги и нормальная голова, точно. Рэй, не хочешь размяться? Или твой бог еще не прошел?» Бог был отличным предлогом, но размяться целитель хотел. Он сам понимал, что не ровня некроманту. Все же боевой маг обладает иной подготовкой, нежели целитель. Хотя кинжал мог бы дать ему некоторые преимущества. Но это было нечестно. Не по-мужски. Давай. Рэй спустился с крыльца и встал напротив стража. Саймон хмыкнул. Видимо, он все же не ожидал согласия, но быстро принял боевую стойку. Рэй сделал выпад первым сначала пробный, прощупывая соперника, легко уворачивающегося и уходящего от атак. Потом короткий обмен ударами, а после. подсечка, удар, и целитель лежал на щедро покрытой росой траве. «Неплохо», — страж протянул руку. «Но и нехорошо», — заключил целитель. Он не ожидал, что бой закончится так быстро, и это огорчало. Правда, в отличие от Элис, Рэй свои эмоции сдерживать умел. «Пара тренировок, и будет лучше», — заверил некромант. После завтрака Саймон с неохотой взял флягу с водой, бумагу, грифель, нехитрую еду на перекус, клеймо в мешке и Рэя. Последний тоже не горел желанием идти. «Надо! Хочешь получить свое сомнительное украшение на спине? Собирайся!» «Признайся, что тебе просто страшно идти одному», — усмехнулся Рэй. «Кто-то давно не лежал на лопатках?» — совершенно беззлобно парировал страж. С уходом Василисков штольнях стало совсем пусто. Любые животные способны наполнять даже столь неуютное место жизнью. Теперь спутников сопровождало только эхо шагов. Зато идти можно было смело, не опасаясь ни с кем столкнуться и ни на кого наступить. В штольнях до прихода василисков наверняка обитала какая-то живность, вроде крыс и летучих мышей. Но кого змеи съели, кто сам разбежался, здраво рассудив, что дом они и новый найдут, а жизнь у них одна. И возвращаться в родные тоннели прежние жильцы не спешили. Саймон уверенно спускался вниз к тому самому заваленному ходу, в этот раз не отвлекаясь на поисковые импульсы. К нужному месту они вышли быстро. Некромант положил у стены мешок с вещами, кинул сверху свою куртку, перчатки снял, все артефакты. Что от меня требуется? сразу уточнил Рэй. Ему в подземелье их тоже Не нравилось. К тому же Мия снова осталась вне поля зрения. Пусть и Элис обещала глаз с нее не спускать. «Сейчас скажу», — зловеще предупредил темный маг. А потом всучил целителю кипу бумаг и грифель. «Перерисовывай все символы со стены и пола. Порядок сохраняй. Рисуй точно». «Ты хочешь?» Парень обвел стены. Часть знаков стерлась, но в магическом зрении они по-прежнему были хорошо видны. Не иначе кровью жертв рисовали. Я не хочу просидеть здесь до ночи. В руках некромата появились маленькие черные камушки почти идеальной формы, словно бусинки. Работы много. Пока надо зафиксировать то, что было. В страже имеются спецы-теоретики. Они все расшифруют и точно смогут сказать – как действовал ритуал. Бусинки начали раскладываться в случайном, на несведущий взгляд Рея, порядке. С таким же успехом страж мог их просто раскидать по полу. Понаблюдав немного, парень вздохнул и принялся рисовать. Какие-то символы он без проблем переносил на бумагу, какие-то перерисовывал со стены, обводя светящиеся в магическом зрении контуры. В любом случае дело шло не быстро. Некоторые знаки попадались сложные, их даже обвести было нелегко, и не всегда с первого раза выходило точно. А вот Саймон, кажется, закончил. Некромант стоял и мерно раскачивался с пятки на носок, глядя в одну точку. Рей же хотел было предложить стражу и самому взять в руки гриф или бумагу, но тут камешки пришли в движение. А вместе с ними и земля впереди. Из-под завалов показались кости. Зрелище было таким жутким, что Рэй едва не выронил свои рисунки, но, похватившись, крепко сжал их в руке. Кости лезли из стены, частью переломанные, частью неплохо уцелевшие. Последним показался череп без нижней челюсти. Скоро перед магами выстрелился странный рисунок из костей и бусин с черепом в центре. «Это кости жертв?» Рэй видел повторяющиеся косточки, значит, здесь точно не один человек. «Двадцать восемь!» Двое не откликнулись. Почти все, кого здесь убили. А рисунок? Состоит из двадцати восьми костей разных людей. Некромант посмотрел на целителя, предлагая ему самому оценить сказанное. «Он нам нужен?» Лично Рэю совсем не хотелось тревожить покой усопших, да еще ушедших не по своей воле. Нужен. Поверь, даже очень нужен. Ты все зарисовал? Осталось немного. Парень окинул взглядом последний кусок стены. Давай, я пока закончу подготовку. И теперь уже Рэй был рад, что Саймон поручил ему рисование. Уж лучше символы со стены переводить, чем взывать к давно умершим людям. «Ну что, готов?» Некромант размял пальцы. Рисунок больше не выглядел набором костей, осмотрелся вполне себе цельным, словно кости специально подгоняли по размеру, чтобы сложить замысловатую мозаику. «Да, последний заканчиваю», Рэй вернулся к своим бумагам. «Давно он столько символов не рисовал, со времен Академии так точно. Я не про это». Страж достал клеймо. «Не передумал?» «Нет». В этом парень был уверен. «Ну что ж, я сделал все, что мог», — усмехнулся Рыжий. В его руке появился тонкий металлический стилус, которым некромант принялся выводить знаки на полу и стенах. Рэй, пытаясь понять, что же все-таки делает Страж, перешел на магическое зрение. Символы Саймон нарисовал поверх тех, что были. Какие-то он подправлял, какие-то полностью заменял, а какие-то оставлял как есть. Рэй, я изменю главное свойство клейма – отдачу жизненной силы. Сейчас клеймо как бы раскручено вовне, и я же пущу силу внутрь, в тебя. То есть пойдет обратный процесс накопления силы. И будучи целителем, Рой не был уверен, что это намного лучше. Любой дисбаланс ведет к проблемам, Неважно, с минусом он или с плюсом. «Да, ты все правильно уловил. Тебе придется сбрасывать излишки. Зато тебя, гарантированно, не принесут в жертву. Ты для этого просто не годишься». Нашел хороший, оптимистичный, рыжий некромант. «Не этим ли объясняется тот факт, что над андроидов не действует магия?» Рэй просматривал перерисованные символы. А заодно вспоминал как хтонические существа буквально впитывали посылаемые в них Саймоном заклинания. «Думаю, именно этим», — подтвердил страж. «Через корни они отдают всю магию Земле, в них она не задерживается и не накапливается. Зато накапливается в поглощающих ее из Земли в серебряных дубах. Это такой циклический процесс для роста одних и выживания других. Это самое общее свойство, которая роднила жертв и дендроидов, — понял целитель. Отдача силы вовне. Оно самое. Хотя я не удивлюсь, если на поляне был вкопан какой-нибудь черенок, отрубленный от пеньков. Исключительно для надежности. Просто его никто бы не стал искать в лесу. Но деревяшка и деревяшка, подумаешь. Символы на стенах наполнялись силой. И, кажется, собранный из останков людей узор Играл в этом не последнюю роль. У Рей невольно появилось чувство, что они тоже косвенно приносят жертвы, заново используя силу мертвецов. «Я впущу защиту», — продолжал страж. «Ты сможешь слышать зов деревьев, но против воли по нему не пойдешь. Все, связанное с подчинением, я исключу. Как и все, относящееся к ритуалу». От стилусом в тонких пальцах некроманта знаки менялись. Их нельзя было просто перечеркнуть. напитанные силой, смертью и кровью, они не отменялись просто так. И Саймон через тонкий стилус переподчинял их себе, заставлял гаснуть или, наоборот, разгораться сильнее. На последнем символе рыжий стер пот со лба и откинул упавшую на лицо мокрую прядь. «Снимай рубаху», — скомандовал страж. Прохладный, даже холодный воздух подземелья Выгнал кучу мурашек на кожу. Или это все волнение? Вчера решиться поставить себе клеймо было как-то легче. Сегодня в разгоняемом мерцающими светляками мраке, рядом с костями умерших, в месте, где убили три десятка людей, было жутко. «Глотни для храбрости!» Саймон протянул Рэю флягу, из которой отчетливо и характерно пахнуло меховской настойкой. Я разбавил, если что. Пить можно. И целитель сделал два больших глотка, убедившись, что настойка по-прежнему крепкая, как ее не разбавляй. Но после нее стало теплее. И смелее. Хотя в пустых глазницах черепа почудилось осуждение. Саймон взял флягу и тоже сделал из нее несколько глотков. Забористая вещь. Страж поморщился и закрутил крышку. «Ложиться?» Рейс с сомнением осматривал землю. «Нет бы предупредить, хотя бы подстилку какую взяли, какой-никакой, а все комфорт. Просто сядь. Я раскалю клеймо не огнем, а силой. Зато, если что, смогу потом что-то исправить и изменить. И так больно не должно быть. Ну и приятного мало, учти». «Ты точно убрал все, связанное с подчинением?» переспросил целитель. Клеймо с привязкой к некроманту, напитанной его силой, звучало не очень. «Ты мне не доверяешь?» – Дело, оскорбился Рыжий. «Когда все закончится, я просто вытащу из тебя свою силу, а само клеймо тебе любой целитель сведет. Даже Элис, если она не сильно обидится, что все сделали без нее». «Давай», – согласился Рэй. «Что уж сомневаться, когда сам попросил». Клеймо в руках стража засветилось, магия вокруг него сгущалась, становилась видимой. Целитель сидел и наблюдал за стражем, не в силах отвернуться. И спина, пока что нетронутая, уже предупреждающая зудела. И все же к тому моменту, когда Саймон встал рядом с ним на колени, одной рукой фиксируя, а с виду крепко обнимая, другой прижимая неожиданно холодный металл, Рэй оказался не готов как и к тому, как болезненно может обжигать холод. Это было совсем не похоже на боль от ожога. Рэй случалось обвариваться в кипятке. Это больше походило на удар тонким кинжалом, который пронзает насквозь. Стилет, вогнанный в сердце по рукоять. Закончилось все быстро, и Рэй понял, что снова может дышать. «Ну как, ты рад?» Вроде с насмешкой спросил страж, но он был при этом абсолютно серьезен и взволнованно вглядывался в побледневшее лицо целителя. «Что ты там говорил? Сил должны прибавляться?» — хрипло спросил парень. «Так вот, пока не чувствую». «Так не сразу же», — развел руками некромант. «У нас еще там францева бурда осталась?» — с надеждой поинтересовался Рей. «Да, есть немного». Саймон протянул флягу, Рэй жадно сделал глоток, чувствуя, что его немного отпускает. Спина горела, почему-то вся, а не только на месте магического ожога, и жутко чесалась. Целитель попробовал дотянуться до самого зудящего места, но не смог, и от этого зачесалась еще сильнее. «Придется терпеть, не рыжего же просить спинку почесать». «Нет, он еще не столько выпил». Да и флягу Рэй отставил подальше. Некромант тем временем собрал кости в прихваченный мешок и в отдельный небольшой мешочек бережно сложил все камушки. «Для чего они?» Рэй кивнул на мешочек в руках стража. «Для общения с духами», — потряс мешочком Саймон. «Я не эмпат, поэтому не могу взывать к умершим просто так. Приходится использовать дополнительные средства». Медиумом они меня не делают, но все равно помогают. Проводят мои мысли и волю. Страж собрался и посмотрел на целителя. Готов возвращаться? Вполне. Рэй принял протянутую руку. Помочь? В одной руке у некроманта был мешок с вещами, с которыми они сюда и пришли, а во второй мешок с костями, которые они из шахт выносили. Если ты настаиваешь... Усмехнулся Рыжий и протянул мешок с вещами, оставив кости себе. Подъем получился тяжелым. Прилива сил Рэй как не ощущал, так и не ощутил. Напротив, каждый следующий шаг давался тяжелее предыдущего. Еще и Саймон своими костями гремел, небрежно помахивая мешком. В узких коридорах звук удара костей друг от друга отражался от стен и многократно усиливался создавая впечатление, что за ними идет целый отряд скелетов. Оскудное освещение светляков на десять шагов вперед и на три назад только подкидывало дров в разгорающийся огонь воображения. В громыхании костей уже будто бы включалось позвякивание металла, словно скелеты облачены в легкие кольчужные доспехи и идут с мечами наперевес. — Ты слышишь? — Рэй остановился. — Позвякивание? Ему не чудилось. Саймон замер и прислушался. «Это вода подкапывает». Некромант двинулся дальше. «Как ты думаешь, что связывает шахты и вырубку?» «Трудно сказать. Но было бы неплохо взглянуть на документы. Может, у управляющего что-то есть?» «Хотя вряд ли», — рассуждал страж. «Но в Деграйне мы обязательно узнаем все о владельцах шахты и вырубки». Уверен, какой-то общий интерес у них имеется. И тут мешок с костями упал вниз, а Саймон замер в боевой стойке, растянув на себя и щит. В руке уже клубилось атакующее заклинание. «Там что-то есть», — шепнул он целителю. В темноте мелькнуло. Поскольку животных им не встретилось, то и вряд ли они пережили конкуренцию за шахты с василисками, то предположения закрадывались самые разные и все же эмпатия рэя подсказывала, что нападать гость кем бы он ни был на них не планирует а еще ощущения такие знакомые подожди рэй положил руку стражу на плечо да сбросьте уже это заклинание чуть что сразу пытаешься кого то убить поверь этот рефлекс не раз спасал мне жизнь заметил саймон но заклинание с руки стряхнул в темноте почудилось шевеление и мелкий змееныш робко вылез на свет, готовый, если что, юркнуть назад в какую-то расщелину. По соскучился, — усмехнулся целитель и присел на корточки, приманивая мелкого Василиска. «Не знаю, как он, а я соскучился», — заявил страж, «если не конкретно по тушенке, то по заслуженному обеду». Но щит снял. «А как же съеденный бутерброд?» напомнил Рэй, который тоже сразу ощутил пустоту в желудке. «Я его и не заметил», — отмахнулся Саймон. Змей подполз и с любопытством уставился на мешок с костями. «Куда я попал?» — задал риторический вопрос в пустоту некромант. «Вокруг реликтовые веселиски ползают, дендроиды ходят всякие, индивидуумы просят, чтобы им клеймо поставили. Хочу домой, в столицу. Там меня ждут». Родные и понятные умертвия, темные ритуалы, призывы потусторонних сущностей, обычные нормальные вещи, в общем. Зато будет о чем рассказывать, улыбнулся Рэй. Ага. Возьмут, как водится, клятву, а не разглашение и не то что рассказать. Написать не получится, отмахнулся страж. На поверхности их ждали девушки и Вилли. Стоило парням подняться, как Гарифон сорвался с места и бросился к ним. Рэй даже объятия раскрыл, растроганный такой горячей встречей, но зверь пронесся мимо и радостно закурлыкал Василиску. Тот же весь распушился, зашипел и бросился в сторону. Оставалось только наблюдать, как животные носятся по плоту вокруг домов. Похоже, Рэй, придется тебе еще одного питомца заводить пошутил Саймон. «Смотри, как они подружились. Жаль, разлучать будет». «Еще чего?» Отмахнулся от его идеи целитель. «Ты хотя бы примерно представляешь, сколько Василиск ест?» Сам он отлично помнил, как наставница кормила своего Дао. А тот хотя бы миновал возраст активного роста. К тому же таких надо с рождения приручать, а этот все равно так останется диким». Да и не думаю, что его папа отпустит. «Реликтовый папа — это весомый аргумент», — согласился страж. «Подождите». Рыжая прищурилась и ахнула. «Вы что, Рею клеймо поставили? В шахтах?» «Ну да», — буднично пожал плечами некромант, будто речь шла о сущем пустяке, вроде проколотого уха. «Могли бы предупредить». Рыжая надулась на мужа и почему-то на Рея. «Зачем? Чтобы сильнее нервничали?» — усмехнулся страж. «А так наш свежезаклейменный держался молодцом!» — похвалил он Рея, на что целитель скривился. Вилли, набегавшись, все-таки вспомнил про хозяина и подбежал здороваться. Правда, видя, что его наездник в порядке, Грифон больше заинтересовался мешком с костями. «Что, Вил, хочешь косточку?» — с улыбкой предложил некромант и сделал вид, что сейчас полезет в мешок. «Ты чего?» Рэй тут же оттеснил питомца и гневно посмотрел на стража. «Да шучу я», — засмеялся рыжий. «За кого ты вообще меня принимаешь?» «Там же потенциальные свидетели. Мне надо их всех довести. Поэтому прости, Вил, я тебе потом другую подарю». Целитель закатил глаза и сделал себе мысленную пометку «никаких подарков от некромантов Грифону не давать». «Предлагаю после обеда сходить в рабочие шахты. Надо узнать, не осталось ли каких-то еще записей от предыдущего управляющего или его личных вещей. Проще будет проводить поиск. Заодно договоримся о транспорте до портала. И надо его предупредить о возможном простой работе». Франц говорил, что для них это крайне нежелательно вспомнил целитель. Не хотелось бы посвящать постороннего человека в наши планы. Стражу идея не понравилась. Все говорить не надо, но Франц ответственный человек, пусть заранее подготовится ко всем возможным последствиям и неприятностям. Иначе потом Рею будет по-настоящему стыдно смотреть в глаза столько сделавшему для них меху. «Ладно, уговорил, но без подробностей», — разрешил Саймон. В доме Элли с первым делом потребовала показать ей рану, а то мало ли что вы вдвоем наворотили. Саймон фыркнул от такого недоверия и показательно отошел в угол, где начал бережно рассортировать все полученные улики, журналы по работе шахт, сапог с артефактами, все, что осталось от темного мага и кости. Только никакой магии, помните? Оторвавшись от своих сокровищ, напомнил некромант. Стражница только отмахнулась, мол, и без тебя знаю. На мужа она заметно дулась. Движения отдавали болью. Рана от клейма была совсем свежая и достаточно сильная. Рэй сам чувствовал, что повреждены глубокие слои кожи. Только он обрадовался окончательно зажившему боку. «Давай еще раз настойкой обработаем, чтобы наверняка никакое воспаление не пошло» предложила Элис, и заживляющую мазь сверху. Рэй представил, как отлично по живой ране пройдется крепкий напиток, и поморщился. Но отказываться не стал. Ему самому выгодно, чтобы как можно быстрее и безо всяких осложнений затянулось. Сложностей им и без его спины хватает. «Лей!» — согласился парень и стиснул зубы. Девушка, не дрогнувшая рукой, щедро плеснула на рану, и Рэй едва не выругался. Это казалось почти так же неприятно, как и сам ожог. «Терпи», — строго сказала рыжая и принялась наносить мазь. Ничего другого Рэю и не оставалось. Мия подошла и с жалостью взглянула на его спину. «Все в порядке, мне почти не больно», — успокоил ее Рэй и, осторожно обняв, притянул к себе. Девушка не вырывалась, то ли решила поберечь его спину, то ли была совсем не против его объятий. И на второе парень надеялся больше. После того, как он едва ее не потерял и страшно этого испугался, Рэй решил не обманываться дальше. Все, что он делает, он делает не только и не столько для людей вокруг или для древних дендроидов, сколько ради одной девушки, ставшей для него единственной и неповторимой. И ради нее он готов бороться, хоть со всеми сразу. Во всяком случае, сейчас он чувствовал себя на этой силой. «Мы свяжем ваши отметки вечером», — не оборачиваясь, предупредил Саймон. «Я уже придумал, как». «Надеюсь, это безопасно?» — уточнил целитель. За себя он не боялся. Маги были вдвое выносливее и крепче обычных людей. У них имелась не только жизненная, но и магическая сила при необходимости защищающая и поддерживающая организм. «Для Мии, да», — усмехнулся некромант, «ведь ее лес больше не сможет призвать, а вот тебе придется сопротивляться за двоих». Рэй только кивнул. Он был готов.